в Ввиду грозного общего врага Андрусовское перемирие 1667 года положило конец войне. Москва удержала за собой области Смоленскую и Северскую, и левую половину Украины с Киевом стала широко растянутым фронтом на Днепре от его верховьев до Запорожья, которая, согласно своей исторической природе, осталась в межеумочном положении на службе у обоих государств, польского и московского. Новая династия замолила свои Столбовские, Диулинские Поляновские грехи. Андрусовский договор произвел крутой перелом во внешней политике Москвы. Руководителем ее, вместо осторожно близорукого Бориса Ивановича Морозова, стал виновник этого договора Афанасий Ордин-Нащекин, умевший заглядывать вперед.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 священников и монахов молиться за меня, и по их молитвам мой меч рассечет воюю моих врагов. Потом с обильными слезами он сказал, обращаясь к боярам, что его сердце сокрушается». А порабощение этих бедных людей неверными, и Бог взыщет с него в день судный за то, что, имея возможность освободить их, он пренебрегает этим, но он принял на себя обязательство принести в жертву свое войско, казну, даже кровь свою для их избавления. Так рассказывали сами греческие купцы.